Глава сорок вторая. Зыркнув в нашу сторону, мужчины развернулись и направились к выходу из аудитории. Остановившись у двери, они о чём-то начали тихо спорить, то и дело сдерживая излишне импульсивную жестикуляцию. Так как стояли щиты достаточно далеко, а говорили слишком тихо, ни слова разобрать не удалось, хотя жутко хотелось знать, что именно они обсуждают. Я застыла над листом бумаги, продолжая следить за роутоком и оксом. Что же еще произошло этой ночью? После того, как блондин просто зашвырнул меня в мою комнату в общаге, а в следующую секунду меня словно током ударило. Как вообще он оказался именно там? Откуда знал, куда меня нужно перенести? «Марс!» — рявкнул кто-то, и я встрепенулась, отмирая. «Уже закончила? Готова сдать работу?» Роутик развернулся и сейчас смотрел прямо на меня — На его лице была написана вселенская усталость и одновременно с этим сдерживаемая злость. «Только вот на кого конкретно он злился сейчас, я не могла с уверенностью сказать. Неужели это из-за того, что я вчера спросила?» «Нет», — смущенно потупилась вглядываясь в совершенно чистый лист. «Я...» «Тогда хватит ловить мух, Марс», — прорычал он, вновь разворачиваясь к Артуру и бросая через плечо. «У вас осталось всего десять минут». Я закусила губу и склонилась над листком, желая поскорее закончить с заданием. Мне были известны все теоретические тонкости, даже больше того, что давал нам на лекциях Роутек, а потому я не испытывала никаких трудностей с заданием. Спустя отведенное время, буквально за пару секунд до звонка, я закончила. И только я успела поднять голову, как послышалось новое распоряжение. «Время вышло, отложили все. Бак, живее, ну же!» — прошипел Роутек. «А теперь собрали манатки и на выход. Увидимся завтра, господа! Быстрее!» — я сказал Кром. «Для вас требуется особое приглашение!» Ребята повскакивали со своих мест и, торопливо покидав письменные принадлежности в сумке, двинулись вниз по рядам. Оставляя исписанные листы на преподавательском столе, они под внимательными взглядами обоих мужчин старались как можно скорее покинуть аудиторию. Я последовала за Мароком и долгих десять секунд спустя замерла по ту сторону двери, дожидаясь Роутека. Мне жизненно необходимо было поговорить с ним и извиниться. «Кира!» — позвал меня Кром. «Ты чего застряла? Идем!» Парень крепко ухватил меня за локоть и нетерпеливо потянул в сторону кафетерия, но я дернула рукой, желая освободиться. «Подожди, Марок, мне нужно сначала...» Секунду спустя дверь распахнулась, и Роутек с Оксом вышли из кабинета, закрыв ее за собой. Не обращая внимания на столпившихся в коридоре учеников, они все так же тихо, перекидываясь короткими фразами, двинулись в сторону, противоположную той, куда тянул меня на удивление настойчивый Марк. «Господин Роутек! Господин Роутек!» Я выдернула свою руку и рванула вслед за мужчинами, что, не оглядываясь, поспешили прочь по коридору. Пара мгновений, и они скрылись за углом. Я рванула следом за ними, но, повернув, увидела лишь пустой коридор. «Эй!» — раздалось позади. «Ты чего, Кир?» Кром замер за моей спиной, рассматривая пустое пространство. «Черт!» — выдохнула я. «Куда они подевались?» «Ого!» Марк придвинулся ближе. «Вот это скорость! Ведь только что тут были!» «Идем!» Я резко развернулась и, хлопнув его по плечу, потянула за собой. «Что там он сказал нас дальше?» Мне совершенно не хотелось, чтобы Кром начал задумываться о том, куда делись преподаватели. «Культура тела вроде. Сдвоенная с потоком закона. Это хорошо». «Да?» — я удивленно приподняла брови. «Почему?» «Ну, у меня там еще связи остались. Попробую узнать хоть что то «А-а-а!» Кивнула я и тут же улыбнулась, сообразив, что это означает и то, что я тоже увижу Нель. А еще мне жизненно необходим ее совет, что делать с Броуди и Роутеком. Ну тогда пойдем. Закончив с разминкой и стандартной пробежкой в 10 кругов, мы расположились на трибуне, наблюдая за игрой, что затеяли парни с обоих потоков. Вот это красавчик! Эх! Нель неотрывно следила за бегающими по игровому полю ребятами. да. «Что?» — я потянулась всем телом и проследила за ней, и резко выпрямилась, поняв, на кого именно она там таращится. «Кром?» — я даже села ровнее. «Не замечала раньше за тобой такого интереса к этому парню». Вздернула брови и даже поводила ими, определенно намекая на что-то. Затем вновь уставилась на поле, где Марок с еще парой парней из своей команды Обогнув блокирующих их наступление противников, ловко запустил мяч в корзину, закрепленную на высоком столбе. Я улыбнулась и покосилась на подругу. «А что ты вообще замечаешь?» Нель сжала губы, вытянув их в одну линию, но на меня не смотрела. А я только сейчас с удивлением заметила, что девушка еле сдерживает свои чувства. От Отчего-то мне стало стыдно и от ее слов, и от тона, с которым она их произнесла. Жар ударил в лицо. «Что ты имеешь в виду? А что тут иметь?» И Нель, наконец, повернулась ко мне всем корпусом. «Что ты за эти три года замечала, кроме своего Броуди, а?» «Нель!» — ошарашенно прошептала. «Ну что ты говоришь такое?» «Правду!» Она вздохнула и вновь посмотрела на группу парней, борющихся за мяч на поле. «Ай, забудь!» «Нель!» — выдохнула. «Нель, я не...» «Какой мой любимый цвет!» Она неожиданно вновь развернулась, вперив в меня свой взгляд не незнающей пощады. «Ну? Красный?» — прошептала, неожиданно осознав, что я не знаю ответ и не могу на все сто процентов быть уверенной в собственных словах. «Изумрудный! Изумрудный Кира!» — практически выкрикнула она. «А любимое блюдо?» «Мамины пирожки с персиками?» «Слоёный пирог с мясом!» — перебила меня девушка. «Ты даже таких элементарных вещей не знаешь. А теперь слушай меня. Твой любимый цвет — черный, но ты обожаешь яркие детали, именно поэтому Кар выбрала красный. Твой любимый напиток — ягодный чай, а не кофе, как многие думают. Кофе по утрам, вино, белая обувь без каблука, книги, сказки про героев». Иннель что-то еще говорила, практически шипела на меня, а я не могла оторвать от нее глаз. Я никогда не видела такую подругу, но с ужасом осознала, что каждое ее слово — правда. И она знает меня, как облупленную. — И вот как! — продолжила она, задыхаясь, то ли от переполняющей ее ярости, то ли просто от волнения. — Ты! Ты! Как ты можешь называться моей подругой после этого? На глазах прекрасной в своем гневе брюнетки выступили слезы обиды. Я облизала губы и даже затаила дыхание, готовая к тому, чтобы ринуться за ней следом, когда она вскочит с места и убежит, бросив меня тут. Но, к моему удивлению, вместо этого она качнулась вперед и крепко-крепко обняла меня. «Кир, спасибо!» «Что?» — выдохнула наконец. «Нель, ты... ты... ты не злишься?» «Конечно злюсь!» — она расцепила руки и оттолкнула меня. «Еще как злюсь!» «Да я убить тебя готова!» Р -р -р -р -р. Она тут же сжала ладони в кулаки и потрясла ими перед моим совершенно ошарашенным лицом. «Но ты, кажется, готова очнуться от этого зачарованного сна, как твоя героиня из той сказки!» Она опустила руки и улыбнулась. «Так что прощаю тебя, ведь ты моя лучшая подруга!» Она хмыкнула и вновь развернулась к игровому полю. «И все же он очень, очень хорош!» Мечтательно протянула подруга. «И давно ты...» — я кивнула на Крома. «Ну, то есть, давно он тебе нравится?» «Он...» — Нель сделала вид, что задумалась. «Ну, честно говоря, с первого дня. Красивый, умный. Знаешь, он сразу привлек внимание всего потока закона, только вот почти сразу перевелся с обвинителей на обычных законников, хотя при поступлении, оказывается, набрал высший балл». Она восторженно глянула на меня. «Откуда ты знаешь?» — тихо произнесла, все еще находясь в полном шоке от того, насколько я, оказывается, ужасная подруга, и насколько моя Нель потрясающая. Как я могла ничего не замечать? Как могла не знать о том, что ей кто-то настолько серьезно нравится? Как я вообще могу называться подругой, если, по сути, я эгоистичная и, наверное, зацикленная на собственной персоне дурочка?» Я вновь посмотрела на поле, где две противоборствующие команды затеяли, кажется, небольшую потасовку. Бак, удерживая в одной руке мяч, второй вцепился в футболку на груди высокого рыжеволосого парнишки. Марек и еще один парень из его команды вступились за игрока и в ответ получили разгневанный взгляд от такселя, который тут же выпустил свою жертву. Развернувшись, он бросил мяч кому-то из своих приятелей и, зло глянув на нас, Снель покинул поле. Я еще на первом курсе пробралась на кафедру закона и заглянула в его бумаги. Заговорщически прошептала подруга и озорно подмигнула. А мне уже в сотый раз за последние десять минут стало мучительно стыдно. «Ай, ладно», — вздохнула брюнетка. а «Теперь рассказывай, что там у тебя происходит». «Ничего себе, а я и...» Закусила губу, думая о том, что вообще-то обещала никому не рассказывать. «Но только Нель». Это не кто-то. И Нель, обладающая не только живым и боевым характером, но и незаурядным умом, а еще умеющая держать язык за зубами, могла подсказать, как мне быть дальше. Рассказ растянулся на добрых полдня. Я начала с самого начала и болтала без безумолку до дома. Пожалуй, самым ужасным было то, что я, кажется, в первый раз за эти годы без зазрения совести пропустила лекцию, да не какую-то а лекцию прекрасного Рика Броуди. Не знаю, что во всем этом шокирует меня больше, что ты прогуляла занятия у Броуди или то, что о нем ты вспомнила только когда начала рассказывать о произошедшем сегодня утром. Она сбросила туфли и хорошо отработанным движением ноги зашвырнула их в дальний конец комнаты. Да еще и сам Артур Окс. Ты его знаешь? Я повторила ее маневр и плюхнулась рядом с подругой на край кровати. Такое впечатление, что его все, кроме меня, знают. Знать Окса — моя обязанность. Я же хотела стать обвинителем. Нелль упала на спину. Правда, теперь я не уверена в этом. В смысле, что хочу быть именно обвинителем. Но сейчас это неважно Главное, они тебе объяснили, что делать дальше. И вот это, то, что он вчера делал с тобой, когда лапал она изобразила руками лапающего меня Роутека. «Нель!» Я даже задохнулась от возмущения, хотя мои щеки тут же опалил румянец смущения, что я попыталась выдать за гнев. «Все было совсем не так. Роутек не лапал меня». «Да?» Она продолжала подначивать, на этот раз изобразив в воздухе женские формы. «Совсем-совсем?» «Нель!» повторила я возмущенно, правда, добавив в свой тон немного мольбы. «Ладно, ладно», — сдалась она, — «ты так рассказывала об этом, ну, что он там с тобой в симуляторе делал, что ничего иного на ум просто не приходит». «Нет, что ты!» — я вздохнула и покосилась на незашторенное окно. «Он же... ему Лидия грон нравится. Ну, помнишь, та красотка, что приходила как-то к нам на занятия по культуре тела?» «Да?» — заинтересованно протянула подруга и повернулась на бок, рассматривая меня подпёрла голову кулачком и с не меньшим ехидством продолжила. «А ты бы хотела, чтобы ему нравилась ты?» «Да? То есть Броуди уже по боку?» «Нет!» — я подскочила на кровати. «Мне, мне Броуди нравится!» «Угу!» — Нель тоже села. «Потому-то ты ему сегодня по морде и надавала. Он так тебе нравится, что вместо того, чтобы на колени перед ним опуститься и...» «Нель!» «Ты два года и меня, и себя мучила, даже не знаю кто из нас больше страдал. Нель, не смешно». «Вот и я о том же?» Она стала совершенно серьезной. «Оставим шутки». «Да». Я опустилась напротив нее на свою кровать. «Давай, подключай свой мозг. Как мне быть дальше?» «Ну, во-первых, делай то, что сказали тебе Окс и Роутек. Сидеть ровно на попе и никуда не лезть». И Нель выставила вперед руку и начала загибать пальцы потому что они точно знают, что делают, поверь мне. В конце концов, это Окс, и полагаю, что и роутик твой далеко не простой человек. Он не мой, поспешил я вставить свои пять копеек. На это подруга лишь глаза закатила и, вздохнув, продолжила. Во-вторых, молчать. То, что ты мне рассказала, я, конечно, безумно рада, что ты поделилась со мной, но должна понимать, это невероятно важно. Никто не должен знать о том, что тут в реальности происходит, слышишь? «Да, я согласно кивнула и одновременно с этим испытала невероятный прилив счастья от того, что я не одна такая. Ну и в-третьих, не знаю как, но теперь ты просто обязана свести меня с кромом Последние слова она произнесла невероятно торжественно, отчего я даже на секунду впала в ступор. «Что? Ты? Как ты вообще в такой момент можешь...» «А что? Я заслужила». Она притворно нахмурилась, неимоверно подозрительно прищурив глаза. «Или ты имеешь что-то против?» «Ничего!» — я закатила глаза, повторяя ее недавний жест и изображая вселенскую усталость, а затем, не выдержав, рассмеялась. «Слава богу, что у меня есть ты!» «Согласна, подруга!» — хмыкнула Нель. «Слава богу, что у такой растяпы, как ты, есть я!»